Целью поездки Савенкова в Могилев была ликвидация якобы созревавшего там контрреволюционного заговора, а предлогом необходимость принятия мер против большевистского путча. Как впоследствии уклончиво признал Керенский, он потребовал передать под свое командование некоторые воинские части, то есть Третий Кавалерийский корпус, чтобы в военном отношении быть независимым от Ставки. Той же цели служило и выведение Петроградского военного округа из подчинения Корнилову. савинков прибыл в Могилев 22-го и оставался там до 24 августа. Первый разговор с Корниловым он начал с того, что, несмотря на все разногласие между верховным главнокомандующим и министром-председателем, им необходимо действовать сообща. Корнилов согласился. Пусть Керенский слаб и плохо исполняет свои обязанности, но все же он нужен. Он добавил, что Керенскому стоило бы расширить политическую базу своего правительства, введя в него генерала Алексеева и кого-нибудь из патриотически настроенных социалистов, например, Плеханова и Аргунова. Обсуждая вопрос о реформах в армии, предложенных Корниловым, савинков подтвердил намерение правительства приступить к их осуществлению и показал последний вариант проекта реформ. Корнилов нашел документ не вполне удовлетворительным, поскольку там предусматривалось сохранение института армейских комитетов и комиссаров. Генерал поинтересовался, как быстро можно ожидать введения реформ. савинков ответил, что правительство пока не хотело бы их обнародовать опасаясь мощного противодействия страны Совета. Тут он сообщил Корнилову, что, по сведениям правительства, большевики готовят на конец августа или начало сентября новые беспорядки в Петрограде. Поспешное введение армейской реформы может заставить их выступить раньше, и в этом случае их поддержит Совет, также настроенный против реформы. Затем савинков перешел к обсуждению мер, направленных на предотвращение большевистского переворота. Он сообщил, что министр-председатель хотел бы взять на себя командование вооруженными силами Петрограда и прилегающих к нему районов. Корнилов был недоволен этим требованием, но уступил. «Ввиду непредсказуемой реакции Совета на армейскую реформу и назревающего большевистского путча», — продолжал савинков «Хотелось бы усилить Петроградский гарнизон надежными частями. Поэтому Корнилову в течение двух дней следует передислоцировать третий кавалерийский корпус из Великих Луг в пригород Петрограда и передать его в прямое подчинение правительству. Как только это будет сделано, он должен известить Петроград телеграммой». Савенков также сказал, что в случае необходимости правительство готово на безжалостные меры против большевиков. А если с ними выступит Петроградский совет, то и против совета. корнилов полностью одобрил такую решимость. Верховный главнокомандующий согласился предложить Союзу офицеров перебазироваться из ставки в Москву, но отказался упразднить политический отдел. Он обещал впредь искоренять в ставке любые антиправительственные заговоры, о которых ему станет известно. Утром 24 августа перед отъездом в Петроград Савенков сообщил генералу два дополнительных требования. Хотя впоследствии Керенский ставил вину Корнилову их из воспоминаний савинкова известно, что он выдвинул их по собственной инициативе. Первое заключалось в том, чтобы до перемещения третьего корпуса в Петроград заменить его командующего генерала Крымова. По мнению Савенкова, репутация крыма могла привести к нежелательным осложнением. Вторым было требование отделить от третьего корпуса дикую дивизию, поскольку негоже, чтобы российскую столицу освобождали Кавказцы. Понял ли Корнилов, что Керенский его обманывает? Его слова и действия свидетельствуют, что он не заподозрил подвоха в распоряжениях министра-председателя, и не почувствовал, что Керенский опасается не столько большевиков, сколько его самого. Прощаясь с Савенковым, Корнилов заверил его, что будет поддерживать Керенского, так тот нужен стране. Керенский, несмотря на все слабости, был настоящим патриотом, а для Корнилова патриотический социализм был вполне приемлемой позицией. После отъезда Савенкова Корнилов отдал распоряжение генералу Крымову, которого он не отстранил от командования. Первое. Случаи получения от меня или непосредственно на месте сведений о начале наступления большевиков немедленно двигаться с корпусом на Петроград. Занять город, обезоружить части петроградского гарнизона, которые к движению большевиков, обезоружить население Петрограда и разогнать совет. Второе. По окончании исполнения этой задачи генерал Крымов должен выделить одну бригаду с артиллерией Вороньенбаум и по прибытии туда потребовать от Кронштадтского гарнизона разоружения крепости и перехода на материк. Эти два распоряжения были отданы Корниловым в соответствии с инструкциями Керенского. Первое. Передислоцировать кавалерийский корпус в Петроград. Соответствовало устному распоряжению переданному Савенковым. Второе, разрушить Кронштадт, было исполнением приказа Керенского от 8 августа. То и другое имело целью защитить временное правительство от большевиков. Можно упрекать Корнилова в неподчинении приказу, поскольку он все же оставил генерала Крымова командовать третьим кавалерийским корпусом. Этот поступок Корнилов так объяснял Лукомскому. Правительство опасается жестокости Крымова во время подавления бунта но когда все закончится, оно будет ему благодарным. Лукомский выразил опасение, что не содержит ли переданные Савенковым инструкции какой-либо западни, но Корнилов отмел это предположение, назвав Лукомского слишком мнительным. В это время группа офицеров сообщила Корнилову, что в Петрограде у них есть две тысячи человек, готовых принять участие в борьбе с большевиками. Они просили командующего выделить сто офицеров для руководства этими людьми, и Корнилов обещал это сделать. Он объявил, что все должны быть готовы к 26 августа, самому раннему сроку начала большевистского переворота. Добровольцам надлежало захватить Смольный, где располагался совет, если большевики поднимутся раньше, чем в город войдет кавалерия Крымова. 25 августа... Савенков доложил Керенскому, что все его распоряжения будут выполнены. В этот момент произошли события, в результате которых скрытые несогласия между министром-председателем и верховным главнокомандующим переросло в открытый конфликт. Спровоцировал эти события некий самозванный спаситель России, своего рода буревестник Владимир Николаевич Львов. 45 лет от труду он происходил из богатой помещи семьи, отличался чисто значительно превосходившим его таланты, и вел беспокойную жизнь. Он изучал философию в Московском университете, числился в Московской духовной семинарии, затем занимался беспорядочным самообразованием одно время он подумал постричься в монахи но в конце концов избрал политическое поприще, сделался октябристом и участвовал во второй и третий думах. Во время войны принадлежал к прогрессивному блоку. Благодаря своим широким связям получил в первом временном правительстве должность обер прокурора Святейшего Синода, но в июле 1917 года был с нее смещен. Отставку воспринял болезненно, издалил злобу на Керенского. По некоторым отзывам Львов обладал большим личным обаянием, но слыл человеком наивным и невероятно легкомысленным. Котков выражал сомнение в том, что он был психически здоров. В августе Львов примкнул к московской группе интеллектуалов-консерваторов, озабоченных спасением России от грядущего крушения. С июля, когда Керенский принял диктаторские полномочия, В стране не было настоящего кабинета. Как и Корнилов, Львов и его друзья считали, что временное правительство необходимо укрепить представителями деловых кругов и армии. Ему было поручено сообщить об этой точке зрения Керенскому. Инициатором этого шага был, по всей видимости, Аладьин, одна из загадочных фигур в русской революции, вроде Некрасова Н.В., и за Завойко В.С., имевших огромное влияние на умудрявшихся всегда оставаться в тени. Бывший в юности революционным социал-демократом, Аладьин затем возглавил фракцию трудовиков в Первой Думе, а после ее роспуска уехал в Англию, где оставался до февраля 1917 года. Он был близок с Корниловым. В группу входили также чиновник Красного Креста Добрынский, И старший брат Львова Николай, видный депутат Думы, один из лидеров прогрессивного блока. Как пишет Львов в своих воспоминаниях, которые считаются, впрочем, весьма ненадежным источником, с 17 по 22 августа, то есть в течение недели после Всероссийского совещания, до него доходили упорные слухи о заговоре в Ставке, имевшем целью провозгласить Корнилова диктатором, а его министром внутренних дел. По его словам, он счел своим долгом сообщить об этом Керенскому. Они встретились утром, 22 августа. Керенский вспоминает, что среди его посетителей было немало спасителей Отечества, и он не обращал на них особенного внимания, но сообщение Львова содержало в себе угрозу, которая заставила его насторожиться. Показания Львова, которые он дал 14 сентября 1917 года, приведены в книге «Революционные движения в августе» под редакцией Чугаева, страницы с 425 по 428. Его воспоминания, впервые опубликованные в ПН в ноябре и декабре 1920 года, были позже перепечатаны. После того, как Владимир Набоков, отец, опубликовал в ПН письмо, где назвал свой первый разговор со львовым в изложении последнего абсурдом, 1920 год, 15 декабря, номер 199, страница 3, печатать их перестали. Львов уехал в Париж, но в 1922 году вернулся в Россию и принял участие в так называемой Живой Церкви. Керенский 8 октября 1917 года дал показания о своих встречах со Львовом перед комиссией, которая рассматривала дело Корнилова. Позднее он опубликовал их с комментариями в книге «Дело Корнилова» страницы 20 и 21. Как утверждает Керенский, Львов сказал, что правительство теряет общественную поддержку и что в настоящий момент для ее усиления необходимо ввести в него лиц, имеющие хорошие отношения с военными. Он заявил, что говорит от имени этих лиц, но кто они сообщить отказался. Керенский впоследствии утверждал, что не давал Львову полномочий вести от его имени переговоры с кем бы то ни было, заметив, что прежде чем он мог бы сказать свое мнение о суждениях Львова, должен был знать имена людей, которые за этим стояли. Особо он подчеркнул, что не обсуждал со Львовым возможности поездки того в Могилев для консультации с Корниловым. Керенский говорит, что едва Львов покинул его кабинет, он выбросил их разговор из головы. «У нас нет оснований не верить Керенскому, но вполне вероятно, что сознательно или неосознанно он все же дал понять Львову, что хотел бы узнать больше» используя Львова, есть не как доверенное лицо, то как тайного агента о том, имеют ли под собою почву упорные слухи об антиправительственном заговоре в Могилеве. Такого мнения придерживается Головин. Контрреволюция, том 1, часть 2, страница 25. Львов Впоследствии утверждал, что потребовал от Керенского и получил полномочия вести переговоры со своими единомышленниками при условии, что будет действовать с высочайшей осторожностью и соблюдать абсолютную секретность. Учитывая последующее поведение Керенского, это представляется вполне вероятным. Еще более вероятно, что Львов получил молчаливые согласия от Некрасова, ближайшего советчика Керенского, роль которого... В обострении конфликта министра-председателя с верховным главнокомандующим была весьма велика. Львов сразу же вернулся в Москву, чтобы сообщить друзьям о беседе с министром-председателем. Он сказал им, что разговор удался, и что Керенский готов обсуждать вопрос о реорганизации кабинета. Со слов Львова Аладдин составил следующий меморандум. Первое. Керенский согласен вести переговоры со Ставкой. Второе. Переговоры должны вестись через него, Львова. Третье. Керенский согласен на образование кабинета, пользующегося доверием страны и всех частей армии. Четвертое. Ввиду этого должны быть поставлены определенные требования. Пятое. Должна быть выработана определенная программа. Шестое. Переговоры должны вестись негласно. Мартынов. Корнилов. Страница 84-85. Как Львов утверждал в показаниях, это не были мои положения, но это были выводы Аладьина с моих слов. Чугаев. Революционное движение в августе. Страница 426. Основываясь на этом документе, можно предположить, что Львов преувеличил интерес министра-председателя к своему предложению. Вместе с Добрынским Львов отправился в Могилев. Туда он прибыл 24 августа, как раз в момент отъезда Савенкова. Поскольку Корнилов был занят выполнением распоряжения Керенского, он не мог сразу же принять Львова, и тот ожидал в гостинице, где, по его уверениям, слышал толки о заговоре Корнилова с целью убить Керенского. Потрясенный он решил защитить министра-председателя обсуждая вопрос о реорганизации кабинета, как бы от его имени. Хотя Керенский уполномочил меня специально от имени Керенского, так как он в общем согласен на реорганизацию власти. Львов встретился с Корниловым поздно вечером и вновь на следующее утро 25 августа. Из показаний Корнилова и воспоминаний Лукомского, который присутствовал при разговоре, известно что Львов представился доверенным лицом министра-председателя, прибывшим с важной миссии. Проявив поразительную беспечность Корнилов не спросил у Львова документа, удостоверяющего его полномочия, и не связался с Петроградом, чтобы получить подтверждение этих полномочий у самого Керенского. Он опрометчиво пустился в опасное для него обсуждение чрезвычайно деликатных политических вопросов. Львов объявил что его миссия заключается в том, чтобы выяснить мнение Корнилова о путях создания в России сильного правительства. По его собственному мнению, это можно достичь тремя путями. Первое. Предоставив Керенскому диктаторские полномочия. Второе. Создав директорию, в состав которой войдет Корнилов. И третье. Сделав диктатором Корнилова, а Керенского и савинкова его министрами. Корнилов не заподозрил подвоха, так как незадолго перед этим его официально уведомили, что правительство, желая улучшить механизм управления страной в военное время, рассматривает проект директории по типу английского малого военного кабинета. Решив, что Керенский через Львова предлагает ему принять диктаторские полномочия, Корнилов ответил, что предпочитает третий вариант и добавил, что «он отнюдь не рвется к власти» и готов подчиниться любому главе государства, но если его попросят принять на себя всю полноту ответственности, как делает Львов, и, по-видимому, министр-председатель, он не откажется. Ввиду неизбежно назревающего большевистского переворота в Петрограде, Корнилов предложил министру-председателю Исавенкову укрыться в Могилеве, где они все вместе могли бы обсудить состав нового кабинета. На этом беседа закончилась, и Львов сразу же выехал в Петроград лукомский более искушенный в политике, нашел миссию Львова подозрительной. Спросил ли Корнилов его верительные грамоты? «Нет», — ответил Корнилов, — «потому что знал его как уважаемого человека». «Отчего же савинков не выяснил предварительное мнение Корнилова об изменениях в кабинете?» Нед Корнилов лишь пожал плечами. Вечером 25 августа... Корнилов отправил телеграмму Родзянко еще нескольким общественным деятелям с просьбой приехать в Могиле в течение трех дней. Телеграмму аналогичного содержания послал своему брату Львов. На предстоящие встречи должен был обсуждаться вопрос о составе нового кабинета. На следующий день, 26 августа, в 6 часов пополудни, Львов встретился с Керенским в Зимнем дворце. Свидетельство в этой встрече, смотри в книге «Керенский. Дело Корнилова». Страницы со 132 по 136. Милюков. История. Тон 1. Часть 2. Страницы 204 и 205. Милюков разговаривал со Львовом непосредственно перед встречей того с Керенским и сразу после нее. Если в разговоре с Корниловым Львов представился как доверенное лицо министра-председателя, теперь принял роль посланца Верховного главнокомандующего. Ничего не сказав Керенскому о том, что он предложил Корнилову на выбор три варианта реорганизации правительства, выработанных им с друзьями, но представленных от имени министра-председателя, Львов объявил: "Корнилов требует диктаторских полномочий". Как вспоминает Керенский, услышав это, он рассмеялся. Но вскоре веселье сменилось тревогой. Он попросил Львова письменно изложить требования Корнилова. Вот что написал Львов. «Генерал Корнилов предлагает... Первое. Объявить город Петроград на военном положении. Второе. Передать всю власть военную и гражданскую в руки верховного главнокомандующего. Третье. Отставка всех министров, не исключая министра-председателя и передачи Временного управления министерств товарищам министров предообразования кабинета Верховным Главнокомандующим. Петроград, август 26-го 1917 года. В. Львов. По словам Керенского, как только он это прочел, им и все стало ясно. Начался военный переворот. Он мог бы задаться вопросом, почему Корнилов воспользовался услугами Такого посредника, как бывший обер-прокурор Святейшего Синода, а не передал то же самое через савинкова Или мог поспешить к ближайшему телеграфному аппарату и выяснить у Корнилова или у Филоненко, действительно ли главнокомандующий уполномочил Львова вести переговоры от своего имени? Но он не сделал ни того, ни другого. Настойчивое утверждение Львова будто бы Корнилов хочет, чтобы этой же ночью Керенский и Савинков выехали в Могилёв, укрепили Керенского в убеждении, что Корнилов намерен захватить власть. Он решил, что главнокомандующий собирается их арестовать. Без сомнения, три условия, приписанные Львум Корнилову, в действительности были состряпаны им самим и его друзьями с целью ускорить события. Они не отражали ответа Корнилова на вопрос, который, как он считал, поставил перед ним министр-председатель, но давали, наконец, Керенскому повод для отставки Корнилова. Чтобы получить неопровержимые доказательства заговорщических намерений Корнилова, Керенский решил продолжить игру. Он назначил Львову встречу на восемь часов утра в кабинете военного министра, откуда они должны были связаться с генералом по телеграфу. Львов, который провел часть утра с Милюковым, опаздывал. Восемь часов тридцать минут, заставив Корнилова прождать полчаса у аппарата, Керенский начал с ним телеграфный диалог, делая вид, что Львов находится рядом. Как он говорил впоследствии, с помощью этого обмана он надеялся получить от Корнилова либо подтверждение ультиматума, предъявленного Львовым, либо смущенное его отрицание. «Приведем». Полный текст этого примечательного диалога в том виде, в он запечатлен на телеграфных распечатках. Керенский. Министр-председатель Керенский. Ждем генерала Корнилова. Корнилов. У аппарата генерал Корнилов. Керенский. Здравствуйте, генерал. У телефона Владимир Николаевич Львов и Керенский. Просит подтвердить, что Керенский может действовать согласно сведениям, переданным Владимиром Николаевичем. Корнилов. Здравствуйте, Александр Федорович. «Здравствуйте, Владимир Николаевич! Вновь подтверждая тот очерк положение в котором мне предоставляется страна и армия, очерк, сделанный мною Владимиру Николаевичу, с просьбой доложить вам, я вновь заявляю, что события последних дней и вновь намечающиеся, повелительно требую вполне определенного решения в самый короткий срок». «Керенский, — говорят имени Львова, — я, Владимир Николаевич, вас спрашиваю». То определенное решение нужно исполнить, о котором вы просили известить меня, Александра Федоровича, только совершенно лично, без этого подтверждения лично от вас, Александр Федорович колеблется, мне вполне доверить. Корнилов. Да, подтверждаю, что я просил вас передать Александру Федоровичу мою настойчивую просьбу приехать в Могилев. Керенский. Я, Александр Федорович, понимаю ваш ответ, как подтверждение слов Перед мне владимиром николаевичем сегодня это сделать и выехать нельзя надеюсь выехать завтра нужен ли савенков корнилов настоятельно прошу чтобы борис викторович приехал вместе с вами сказанное мною владимиру николаевичу в одинаковой степени относится и к борису викторовичу очень прошу не откладывать вашего выезда позже завтрашнего дня керинский приезжать ли только в случае выступлений о которых идут слухи или во всяком случае Корнилов, «Во всяком случае». Керенский, «До свидания, скоро увидимся». Корнилов, «До свидания». Этот краткий диалог был настоящей комедии ошибок, но он привел к трагическим последствиям. Как утверждал позднее Керенский, и настаивал на этом до конца своей жизни, главнокомандующий не только подтвердил полномочия Львова, говорит, от его, Корнилова лица, но удостоверил, и точность передачи слов последнего первым, а именно, что он требует диктаторских прав. Но как мы знаем со слов свидетелей, находившихся на противоположном конце провода, когда разговор был окончен, Корнилов вздохнул с облегчением. Ибо согласие Керенского прибыть в Могилев — Он воспринял как выражение готовности министра-председателя к сотрудничеству в деле формирования нового сильного правительства. Вечером того же дня он обсуждал с Лукомским возможный состав такого кабинета, в котором Керенского и савинкова видел министрами. Он также послал телеграммы ведущим государственным деятелям, приглашая их присоединиться к нему и министру-председателю в Могилеве. Благодаря сохранившимся телеграфным распечаткам мы можем сегодня утверждать, что весь диалог Керенского с Корниловым был от начала до конца недоразумением. Что касается Корнилова, то он лишь подтвердил министру-председателю, говорившему от имени Львова приглашение Керенского и савинкова в Могилев. Керенский же воспринял это подтверждение, хотя ничто, кроме его воспаленного воображения, не давало оснований для такой интерпретации, как доказательство того, что Корнилов собирается его арестовать, а себя объявить диктатором. Было грандиозным упущением со стороны Керенского не спросить прямо или хотя бы косвенно, действительно ли Корнилов передал ему через Львова ультиматум из трех пунктов. В разговоре с Керенским Корнилов ничего не сказал ни об отставке кабинета, не о претензии на военную и гражданскую власть. И слов Корнилова «Да, подтверждаю, что я просил вас, то есть Львова, передать александр Федоровичу мою настойчивую просьбу приехать в Могилев». Керенский предпочел сделать вывод, что три политических условия, представленных Львовом, также были подлинными. Когда Филоненко увидал телеграфные ленты с записью этой беседы, он заметил — Керенский не обозначил, что же он спрашивает, и генерал Корнилов не знал, на что, собственно, он отвечает. Милюков. История. Том 1. Часть 2. Страница 213. Корнилов, в отличие от Керенского, признал впоследствии, что действовал опрометчиво, не спросив министра-председателя, что именно передал ему Львов. Лукомский А.С. В воспоминаниях, том 1, Берлин, 1922 год, страница 240.